стучал по столу растопыренной ладонью и грозил, что выведет всех бунтовщиков на чистую воль. Успокаивался и снова принимался долдонить о столпах и о порог, и фарисейски сокрушаться о загубленной жизни Менжинского. Виновным себя не признал и никаких объяснений по делу не дал. Так вынужден был написать рот мистер в обвинительном заключении. Затем была одиночная камера и голодовка. О голодовке узнали на воле. Оттуда пришла помощь и поддержка. Прокурор и следователь, испугавшись широкой огласки, сдались и вынесли постановление, обвиняемого Меньжинского из-под стражи освободить для пресечения же ему способов уклониться от следствия и суда впредь до решения дела отдать под особый надзор полиции. Удалось перебраться в Финляндию, Через Гельсингфорс выехать в Швецию, а оттуда уже был открыт путь в Брюссель, в долгую эмиграцию. Уже находясь за границей, Вячеслав Рудольфович прочитал в газете «Новое время» о состоявшемся суде. Те, кому не удалось ускользнуть от лап жандармов, были признаны виновными и приговорены к лишению всех прав состояния и ссылки в каторжные работы. Эмиграция длилась долго. Десять лет. Откроют завтра шипы в банк, или они все-таки решат собью и забастовку. Закрыть банк этим господам тоже непросто. Тогда и любезно их сердцу клиенты не получат ни копейки. Глава пятая. Революция несла лавину дел. Надо было удержать на своей стороне солдатские полки, в которых с утра до вечера шли митинги, одолеть Комитет спасения и Городскую думу, навести порядок в городе, где начались погромы винных складов, налеты и бандитизм. Надо было обороняться против наступающих немцев, готовиться к бою с Керенским, сбежавшим в Гатчину, утверждать власть советов в губерниях, в городах, уездах, поселках, деревнях, уторах, аулах, аймаках, В ботинках и заимках разноплеменный, накалённый до предела страстями и ссорытиями, раскинувшийся на тысячи километров России. Всё это надо было делать немедленно, а чиновники почты и телеграфа лишились связи, железнодорожные служащие отказывались выполнять подписания о перевозках, в продовольственных ведомствах скрывали адреса складов с продуктами, банки не выдавали денег. Всеровская воля народа опубликовала приказ Керенского. Наступившая смута, вызванная безумием большевиков, ставит государство наше на край гибели. Приказываю всем начальникам во имя спасения родины сохранить свои посты, как и я сохраняю свой пост Верховного главнокомандующего впредь до изъявления воли временного правительства республики. Всероссийский съезд советов объявил Придписывается всем армейским организациям принять меры для немедленного ареста Керенского и доставления его в Петроград. всякое пособничество Керенскому будет караться как тяжкое государственное преступление. Комитет спасения родины и революции исторически заклинал: мятеж большевиков наносит смертельный удар делу обороны и отодвигает всем желанный мир. Не признавайте власти насильников, не исполняйте их распоряжений. Ему подпевали эсеры и меньшевики-оборонцы. Не верьте обещаниям большевиков. Вас подлый преступно обманули. Наш долг разоблачить этих предателей рабочего класса. Правда предельно чётко формулировала задачи революции. Первая задача теперь охранить все подступы к Петрограду. Вторая задача разоружить и окончательно обезвредить контрреволюционные элементы в Петрограде. Третья задача — окончательная организация революционной власти и обеспечение осуществления народной программы. На ночь Вячеслав Рудольфович снова устроился в низком кресле, оттащив его в дальний угол. Вытертая пыльная обивка пахла с затхлостью и мышами, согнутые ноги немели в коленях. Мысли, тяжелые и угловатые, как кирпичи, не давали уснуть. Когда же наконец удалось всё-таки забыться, громкие голоса и хлопанье дверей разбудили ещё до рассвета.